Глава 15. О неожиданных встречах темной ночью. Сначала все было хорошо. Мы с Матвеем Егорычем благополучно дошли до сторожки. Тихо, мирно, без приключений. Замок по-прежнему имелся на двери, а значит, наше тайное место пока еще оставалось тайным, несмотря на слухи о погосте, которые бродили по деревне. Я сразу, пока не стемнело окончательно, залез в старые развалины и принялся изучать их на предмет объема предстоящей работы. Прикинул, что можно сделать, и сколько уйдет времени на процесс наведения порядка. Судя по всему, получалось, что много. Дай Бог в два месяца уложиться. Повсюду валялся кирпич, грязь и крошево. В некоторых местах поросла трава. Об остатках жизнедеятельности всякой живности вообще молчу. Отлично. Если впрягусь в это дело, до осени точно никто не усомнится, что на кладбище хожу исключительно для общего блага и ради стоящей цели. Немного подумал, подобрал с пола кусок какого-то темного камня и сунул его в карман. Представлю-то участковому доказательство. Типа? Это древнее строение, которое требует однозначного ухода и более тщательного изучения. Думаю, вряд ли он разбирается в этих тонкостях. Пока возился среди руин, Матвей Егорыч за каким-то чертом бродил среди могил, изучал надписи, если было что изучать. Понять мотивы действий деда Моти я уже не пытался. Там своя логика в голове. Периодически с его стороны доносилось громкое бормотание. Здесь покоится, здесь лежит, здесь спит. Никто работать не хочет. Матвей Егорыч, вы там место приглядывайте. Ищите хорошее расположение на будущее, чтоб соседи не шумные? Ты, Жорик, в грязи ковыряешься? Вот и ковыряйся. А мне любопытно. Я тут, считай, никогда особо и не был. Представь себе. Даже пацаном. В детстве мы с ребятами страсть, как боялись ходить ночью на кладбище. Ого! Прям боялись. Имелись, наверное, местные легенды какие-то, страшилки, типа бугимена. Я хохотнул над своими словами, но машинально оглянулся. Чем темнее становилось на улице, тем атмосфернее выглядела окружающая нас действительность. И атмосфера, ясное дело, была совсем не жизнерадостной. К веселью мало располагающий. снова поползли по могилам какие-то длинные черные тени. Ага, легенды. Дед Мотя сказал это так серьезно, что я против воли напрягся. Руины церкви уже не казались мне особо интересными, а вот желание смыться побыстрее увеличилось многократно. Особо известный Жорик, была легенда, что на кладбище можно выхватить старых кладбищенских мандюлей от старого кладбищенского сторожа. Он в то время еще работал здесь. Широкой души человек, кстати, широкой души и тяжелой руки. Ежели поймает за непотребством, так и выдерет. Неделю на задницу не сядешь. Поп его где-то в городе нашел. Ездил по делам своим и привез Василий. Бездомный, что ли он? Ни семьи, ни родных, лет пятидесяти от роду. Точнее не сказать. О прошлом Василий никогда не рассказывал. Так и обосновался в сторожке. Попадья его подкармливала, да и баба наши тоже жалели. Он не только кладбище сторожил, да в порядке держал. Мог и по хозяйству, если надо помочь. А потом случай произошел. В то время за самогоноварение срок имелся до пяти лет. И что? Да ничего. Один хрен гнали за мое-мое. Все. Даже руководство и попы. А что делать? Жить как-то надо, тем более тогда. Времена были очень тяжелые для деревни, а самогон дороже денег был. Себестоимость выходила два рубля, продавали за восемь, где-то и за десять. Ежели, опять же, кого пригласить на работу, самогоном и расплачивались. И вот Васька крепко однажды все село выручил. Был он мужик мелкий, щуплый, какой-то обожженный худущий страсть. Думаю, пока в городе скитался, обморозился не один раз. Про голодуху вообще молчу. И вот произошла следующая история. По жалобе уж не знаю, какая сука сподобилась, прислал уездный уголовный розыск к нам своего, так сказать, агента для борьбы с самогоноварением. У нас в то время почти в каждом дворе курили. Не прям во дворе, конечно, чаще в кустах. Агент тот приехал и прямиком к председателю. А председатель как раз самогон гнал. Секретарем ячейки рабочей крестьянской партии. Тогда еще дождь прошел такой сильный. На своих двоих обратно из деревни не выберешься. Не то, что на лошади или на телеге. Ну, естественно, председатель стол накрыл и зелье своего налил, как полагается. Выпили. Еще раз выпили, снова выпили, а потом слово за слово, и за церковь, значит, разговор. Мол, как себя поп ведет, что он тут говорит или не говорит. В общем, приезжий товарищ, самый прыткий, самый идейный, начал доказывать, мол, какой на черт нам вообще это? Религия – опиум для народа, все дела. Председатель говорит, как же ж, деревенские люди простые, им нужно это. Ну, слово за слово, опять же, идейный товарищ с нетрезвых глаз решил идти попа к порядку призывать. Иначе чего приехал. С самогоном борьба сразу не задалась, так хоть тут приложить усилия. Отчитаться ведь придется по возвращению. А дом поповский, чтоб ты понимал, ровно за кладбищем был. Ну и направился этот идейный к попу через кладбище. И главное, сам-то он идейный, а один хрен было мужику крепко не по себе. И еще дождь размыл все, грязь, в темноте шел, шел, оступился и поехал назад. До всего размаху в яму и манданулся спиной. То ли свежевыротая была, то ли осталась старая, хрен его знает, сейчас не скажу уже. Сидит товарищ с чвьями, ночь, кладбище, что делать, непонятно, давай орать. Два часа орал, пока голос не сел, уже просто хрипит, и вдруг слышат цокот копыт на кладбище. И дыхание такое шумное, тяжелое. Самогон крепкий у председателя был, основательный. Хоть два часа прошло, а он не отпускает. Товарищ, ч, напрягся. Ну кто по кладбищу ночью ходить будет? Уж точно не лошадь, да и звук такой характерный. Маленькие копытца, слышно ж ведь? Он голову поднял, а сверху на него рогатый черт смотрит, не поверишь. Мы тоже потом не поверили, когда доктор идейного забирал в город. Выскочил он из этой ямы, что снаряд из пушечного ядра. По земляной стене руками, ногами за корни. Выскочил и бежать. Сам грязный, мокрый, бежит и думает. Мол, а чего это он панике поддался? Он большевик. Вот позорище. Кто увидел бы, со смеху помер. Да и звука погони сзади не слыхать. Ощупал, значит, карманы. Достал самокрутку. Она у него завернутая и в пакетик лежала со спичками. Любой нормальный человек знает, дело это важное, Его беречь надо. Остановился. Закурил. Руки все равно дрожат. А тут из кустов хриплый голос. «Закурить есть?» Идейный так и замер с сигаркой во рту, смотрит, а прямо на могиле сидит кто-то черный. Только теперь без рогов. Но ну, думает, хренушки вы меня напугаете. Бежать больше не побегу. Молча залез в пакетик, достал оттуда еще одну, протянул. А тут рука, значит, берет самокрутку, как у скелета, тонкая, кожей обтянуты. Огоньку дашь спрашивает этот силуэт. Идейный ему и огоньку поджег. Смотрит, а лицо натурально, как у скелета. Щеки впалы, губы синие, и кожа от времени потемнела пятнами прямо. Да еще и воняет чем-то затхлым, противным. Чистый мертвяк, короче. «Ты чего трясешься? Замерз? Или боишься?» спрашивает этот мертвяк, значит, идейного. Идейный от стресса отвечает, мол, и замерз, и приятного мало. Обитатели кладбища не самый приятный коллектив. Мы-то нормальные. Песен, конечно, не поем, но так-то не хуже всех к вам не лезем. Это вы к нам вечно толпой ходите. Идейный, как это услышал, молча развернулся и пошел обратно к председателю. А потом побежал. Да только потерял направление. Куда не бежит, везде могилы и кресты. Так и метался бедолага почти до утра. Его уж как светать начало председатель сам разыскал. Пришлось уездного доктора привозить. Идейный одно по одному про чертеи живых мертвецов рассказывал. Но зато потом к нам в село вообще больше никто не приезжал. На предмет самого наварения проверять. «Так местные Васьки крепко благодарны были». «А Васька при чем?» Я снова оглянулся. В ближайших кустах было совсем темно. Прямо чернота скопилась. «Ты чем слушаешь, Жорик? Задницей?» Васька ночью вышел на улицу посидеть. Заметил, чья-то коза в кустах запуталась. Мелкая. Потерялась, наверное. Он пока эту козу вытаскивал, весь сырой земле извозился». Да еще воняет мокрая козлиная шерсть, не приведи господи. Животину, значит, освободил и в свояси отправил. Скотина всегда знает, где дом. И сидит, дальше красотой ночи наслаждается. Была у него эта склонность к романтизму. А тут из темноты товарищ идейный. Васька, пользуясь случаем, закурить и попросил. Городской в ответ начал что-то про его место жительства бормотать. Василий ему честно ответил, мол, я тут живу, никого не трогаю, не нравится – не ходите. А идейный чего-то вдруг побежал. Это Василий сам уже потом подробности рассказывал. Ну, Васька подумал, мало ли, хрен их городских разберет. С придурью они. И пошел спать. Фу на вас! Я же правда поверил, он чертей встретил или мертвецов. Дурак, что ли? А еще комсомолец. Дед Мотя покачал головой. Ладно, закругляйся. Пойду пока в сторожку, Надо оценку ситуации сделать. Егорыч потопал к домику почти полностью скрытому темнотой. Еще, как назло, ночь выдалась непривычно темная. Обычно все небо звездами усыпано, а тут хоть глаз кали. «Матвей Егорыч! Ась! А с Василием этим-то что стало?» Дед Моти остановился, почесал голову, вспоминая. «Да ничего! Прожил, сколько отмерено, а потом помер!» «Бабы, говорят, иногда на могилу приходит, а там прибрано!» «Мол, Васька до сих пор по кладбищу бродит, порядок наводит!» «Да брешуть, конечно! А ты говоришь, бугимэн!» Матвей Егорыч открыл дверь и исчез в сторожке. Буквально через пару минут в маленьком окошке появился огонек керосинки. «Василий бродит!» «Ага!» Я усмехнулся. «Это мне Егорыч за прошлый раз мстит!» «Точно! За Бугимена!» Только я облегченно выдохнул, убедив себя, что дед Мотя специально атмосферу нагнетает, В ближайших кустах что-то тяжело завозилось и вздохнуло. «Эй, прием!» Я выбрался из руины, подошел к месту, откуда донесся звук. Прислушался, присмотрелся. Никого. Чертовщина какая-то. Или глюки на фоне страшила деда. «Матвей Егорыч, к вам, наверное, присоединюсь. Что ж вы там, все один да один?» Короче, не то, чтобы я испугался. Нет, конечно. что бояться-то? Во всякую такую чушь не верю вообще. Это было мужское волевое решение сменить дислокацию и заняться другим делом. С церковью все ясно. Да и деду Моте надо помочь. Так я мысленно себя успокаивал. Быстрым шагом направился к старожке. Она казалась мне в тот момент очень даже симпатичной. Оглядываться не стал. Ну его к черту. Эта темнота с ее кривыми тенями влияет хреново. Вообще не замечал прежде за собой склонности к фантазии. Матвей Егороч Сторожки был занят активным, очень важным делом. Оценкой ситуации, как он сам выразился. Причем у него от этой оценки один глаз уже блестел, а второй на автомате игриво подмигивал. «Так, Жорик, в углу за сторожкой стоят три бочки. Завтра придешь, надо будет их от мусора освободить и сюда транспортировать. Потом еще, наверное, штуки три раздобудем. Подумаю, у кого можно взять. Куда нам столько бочек? Мы же самогон планируем гнать, а не общественную купальню тут организовывать. Я прошелся по комнате, которую наметили основной для производства». После уборки выглядела она очень даже уютно. Нужно, сказал, значит, так оно верно. Охлаждать. Для процесса производства незаменимый фактор. Вот к концу недели надо будет уже придумать, как нам с водой быть. Таскать ведрами замудохаться можно, не натаскаемся. У вас с Андрюхой, конечно, дурин немерено, пахать и пахать. Но здесь надо, чтобы процесс был налажен. В общем, будем соображать. Ближайший колодец у нас рядом с двором Нинки. Погодите, какой Нинки? У которой деверь Иван, я вспомнил слова Ольги Ивановны, соседка вроде упоминала аналогичное имя. Она? Баба редкостной глупости. Ежели честно, так просто дура. Но это нам на руку. Думаю от нее и будем отталкиваться. Там в любом случае должна быть зацепка. В этот момент за дверью сторожки послышался шорох. Не совсем, конечно, за дверью, чуть дальше, но от этого вообще не было легче. По улице кто-то бродил. Учитывая, где мы находимся, тихие звуки пугали сильнее, чем громкий мат. «Мы с дедом Мотей...» Одновременно посмотрели друг на друга. Глаза у нас обоих немного округлились. «Чё это?» – спросил Матвей Егорыч меня. «Будто я тут на кладбище каждую собаку знаю и по шороху могу определить, точно ли собака. Умрешь!» «В душе не имею понятия. Ты с улицы заходил, ничего странного не было». Матвей Егорович на цыпочках подкрался к окошку и припал одним глазом к мутному стеклу. Но, что вполне логично, за этим стеклом не было видно ни черта. «Жорик, иди глянь, кого там носит? Вдруг кто-то приперся?» Дед Мотя оторвался от окошка и уставился на меня, заодно подмигнув в очередной раз. «Правда, думаю, теперь это было нервное». «Ага, конечно, вы идите». Вас все равно тут скоро как родного встретят. Один хрен, пора связи налаживать. А я в сторожке побуду. Подожду. Вообще никуда не тороплюсь. Вот, одно слово. Городской пижон ты, Жорик. Как с тобой в разведку идти? Не сочиняйте. Вы в пехоте служили, я в курсе. Матвей Егорыч бросил на меня взгляд, который точно намекал, что отсутствие рогов – Не снимает звание козел. Идемте вместе. Такая перспектива мне казалась справедливой и честной. Если уж попадем в замес, то оба. Пока, если честно, не представлял даже близко, какой может случиться замес на кладбище ночью. Но от мысли, что дед Мотя будет рядом, как-то становилось легче. Егороч поморщился, потер лоб. А потом махнул рукой. «Черт с тобой! Пошли! Только дверь надо сразу закрыть. Возвращаться смысла нет». Он потушил лампу, и мы выбрались на улицу в темноту. «Вокруг никого. Только привычный ландшафт, естественно. Значит так, слушай мой приказ. Ты иди в одну сторону, кружок сделаешь и на выход. Понял? Посмотри, что ты как». Никого постороннего не носила, а я пойду в другую. Если будем снова толпой тут разгуливать, можем внимание привлечь. И так дюже много ненужных разговоров, да и вообще. Вдруг правда занесло случайных людей. Если кто встретится, объяснишь свое присутствие разрешением Ефима. Мол, церковь изучал, а я, если встречу, уж как-нибудь выкручусь. Вот двоим это сделать будет точно сложнее. План Матвея Егорыча я находил разумным, но умом. В душе, наоборот, присутствовало очень сильное нежелание остаться одному. Хотя дед Мотя, несомненно, прав. Увидит нас двоих – все, хрен отмажешься. Начнут выяснять, что мы тут делаем. С тяжелым сердцем пришлось согласиться. Я двинулся вперед, дед Мотя куда-то в сторону. Чем дальше отходила от сторожки, тем мрачнее и чернее мне казалось вокруг. Ноги стали задевать за все кочки и проваливаться во все ямки. Прямо странная неуклюжесть появилась. Еще, конечно, сложнее ориентироваться, когда двигаешься не по прямой, а зигзагами. Вроде бы вокруг было тихо. Чужого присутствия не замечал. Показалось, может, обоим. Блин! Обоим показаться не могло. Я остановился перевести дух. Подумал, надо двигаться к выходу. Достаточно изображать из себя кентервильское привидение. Старожку мы закрыли. Делать тут больше нечего. Матвей Егорыч сейчас круг даст. Тоже выберется на дорогу. Там с ним и встретимся. В этот момент за моей спиной в густых кустах Кто-то глубоко и протяжно вздохнул. Так глубоко, так сильно, человек не вздыхает. Сто процентов. Аж со стоном. От неожиданности по моей спине густой волной пробежали мурашки. Рука самопроизвольно сложилась в щепоть и подтянулась к колбу. Вовремя вспомнил, что я вроде неверующий был. В следующую секунду почувствовал, как на мое плечо легло что-то тяжелое.